Но едва Ренбос включил общий инвертор, как стрелки прыгнули к нулю. Почти инстинктивно Венмас подключал сразу обе F-станции. Ему показалось, что приборы погасли, странный бледный свет наполнил помещение, звуки прекратились, еще секунда и тень смерти прошла по сознанию заведующего станциями, притупив ощущения.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 колеблющаяся завеса, и Мвен Масса отчетливо услышал плеск волн. Невыразимый, незапоминаемый запах проник в его широко раздувавшиеся ноздри. Завеса сдвинулась налево, а в углу колыхалась прежняя серая пелена. Необычайно реальные встали высокие медные горы, окаймленные рощи бирюзовых деревьев, а волны фиолетового моря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 но на месте видения вздулось зеленое пламя, сотрясающий свист пронесся по комнате. Африканец, теряя сознание, почувствовал, как мягкое, неодолимая сила складывает его втрое, вертит, как ротор турбины, и, наконец, плющивает о нечто твердое. Последним мыслью Мвена Масса была участь станции и Рен-Боза.